Глава тринадцатая. Кричко Льву Ивановичу пока что не звонил, из чего Гуров сделал вывод, что Станислав занят и пока никаких новых интересных сведений для их расследования не добыл. Поэтому он достал свой телефон и записную книжку, нашел номер Светланы Гордиенко и позвонил. Ему ответил приятный молодой женский голос, который, вежливо поздоровавшись, спросил, кто и по какому делу звонит Светлане Аркадьевне. Гуров несколько опешил. Он ожидал, что ему ответит сама Гордиенко, и никак не ожидал, что нарвется на... секретаршу. Гуров представился и осторожно так спросил. «Вы ее секретарь?» «Нет, я ее дочка», — рассмеялся голосок. «Мама просто сейчас вышла в магазин, а телефон дома оставила. Что ей передать?» «Передайте, что как только она придет, пусть обязательно мне перезвонит. Мне нужно срочно встретиться с нею и поговорить о ее подруге Ольге Кирьяновой». «А тетя Оля?» — удивилась собеседница и вдруг, заволновавшись, спросила. «С ней все в порядке? Вы ведь, как я поняла, из уголовного розыска, правильно?» «Правильно поняли», — серьезно ответил Лев Иванович. «С Ольгой Михайловной пока что все в порядке. Но мне очень нужно срочно поговорить с вашей мамой». На другом конце повисла небольшая пауза, а потом Гуров услышал. «Так, давайте-ка приезжайте сейчас же к нам». — Срочно. Пока приедете, и мама вернется. Я ей скажу, что вы звонили, и я дала вам наш адрес. Гурову продиктовали адрес, куда он должен был приехать. — Хорошо, уже выезжаю, — ответил Лев Иванович и поспешил сесть в машину. Дверь в квартиру ему открыли сразу же после звонка. На пороге стояла светловолосая кудрявая молодая женщина, на руках которой сидела ее маленькая копия лет трех. Девочка смотрела на Гурова огромными карими глазищами и с упоением сосала большой палец. — Вы из уголовного розыска? — настороженно спросила женщина и, получив утвердительный ответ, потянула Льва Ивановича за рукав. — Входите скорее, мама уже вся на измене. Гадает, что случилось, а волноваться ей нельзя. Гурова провели в аккуратную чистую квартирку, обставленную мебелью конца 90-х, но уютную. Еще в коридоре Лев Иванович обратил внимание, что на полке и возле дверей... Стоит много обуви разных размеров. И сделал вывод, что в квартире живут сразу две семьи. Вкусно и по-домашнему пахло выпечкой. И Гуров вспомнил, как точно так же, когда-то в его далеком детстве, пахло и в родительской квартире. Ему вдруг стало как-то уютно и спокойно на душе. «Здравствуйте». На встречу ему из кухни, вытирая руки о фартук, вышла женщина, возраст которой Лев Иванович определил как немногим за 60. «Проходите на кухню, я чайник поставила». Мягко и приветливо сказала она и отошла чуть в сторону, пропуская Гурова вперед. Вика, пойдите с Валей погуляйте. На улице так хорошо, а вы дома сидите, обратилась она к дочери. Бабушка, а дядя только к тебе в гости пришел или к нам ко всем? Вдруг спросила девочка, вынув пальчик изо рта и брыкаясь, чтобы слезть с маминых рук. Я тоже хочу чайпить. Валя, к бабушке пришли по делу, взяла малышку за руку ее мама. Пойдем погуляем, мы не будем мешать. Пойдем же! потянула на девочку. «Я тебе сок с трубочкой куплю и шоколадку», пообещала она. Девочка с сомнением во взгляде посмотрела на маму, потом на Гурова и бабушку. Подумала и, тяжко вздохнув, по всей видимости, по причине сложности принятого ею решения, последовала за матерью. «Садитесь», Гордиенко с улыбкой указала Льву Ивановичу на стул у окна, когда ее дочка и внучка ушли. Гуров не стал возражать и сел. Не стал он возражать, и когда хозяйка поставила на стол перед ним тарелку с плюшками и ватрушками, и чашку с чаем. — Может, вы кофе пьете? — вдруг смутилась хозяйка. — А я и не спросила даже. — Нет, все нормально, — ответил Гуров и осмотрел помещение кухни. — Уютно тут у вас, — похвалил он, чтобы хоть как-то завязать беседу. Он чувствовал, что Гордиенко в напряжении и ждет от него каких-то неприятных вестей, но молчит, давая возможность ему первому начать разговор. Немного подумав, Лев Иванович решил, что разговор с Гордиенко он поведет в несколько другом ключе, чем с Жанной Дмитриевной. — Светлана, простите, я не знаю, как вас по отчеству, — улыбнулся Лев Иванович. — Олеговна, — смутилась Гордиенко. ну можно и без отчества обойтись. — Я не люблю по отчеству. Вы пришли поговорить про Олю? — Да, я бы хотел поговорить с вами об Ольге Михайловне. — Нет-нет, с ней все пока нормально, — поспешил он ответить на вопрос, который чуть не слетел с языка Светланы Олеговны. Но если честно, то сейчас она попала не в очень хорошую историю. И мне требуется ваша помощь, чтобы кое-что прояснить в ее биографии. Нехорошую историю? Вопрос прозвучал как эхо, глухо и тревожно. Ее мужа, Евгения Петровича Кирьянова, убили в Анапе. И Ольгу Михайловну подозревают в убийстве. Светлана Гордиенко закрыла ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. и удивленными и испуганными глазами посмотрела на Гурова. Тому вдруг стало неловко, и он, опустив глаза, не нашел ничего лучшего, как отпить глоток горячего еще чаю. Когда он поднял глаза, Гордиенко уже взяла себя в руки и глухо сказала, словно отвечая на незаданный оперативником вопрос. — Оля не могла этого сделать. Я слишком хорошо знаю ее характер. Это кто-то другой убил ее мужа. — Знаете, мне бы тоже хотелось верить в ее невиновность. Но в ее сумочке был найден пистолет. «А алиби у нее на момент убийства весьма хлипкое», — откровенно ответил Лев Иванович. «Но ведь ее могли подставить», — осторожно заметила Светлана Олеговна. «Могли», — согласился Гуров. «Вот поэтому мне и необходимо знать о жизни Ольги Михайловны как можно больше подробностей. Хотя она и утверждает, что ни у нее, ни у мужа не было явных врагов. Но ведь, согласитесь, она о них могла и не помнить. Или даже вовсе не знать». «Могла и не помнить», — кивнула головой Гордиенко. «Она вообще не злопамятный человек». «Ваш номер телефона мне дала некая Реус Ирина Яковлевна». «Знаете такую?» «Ирину?» «Знаю, конечно. Интересная женщина», — чуть улыбнулась Светлана Олеговна. «С первого раза она кажется такой нагловатой фурией, но на самом деле очень чуткий и тактичный человек». «Только и смог ответить на такой словесный портрет Реус Лев Иванович». — А Липовецкую Жанну Дмитриевну вы знаете? «Липовецкую — Липовецкую? Гордиенко задумалась, но потом покачала головой. — Нет, не знаю. Хотя, может, это одна из институтских подруг Оли. — Да, кажется, она как-то упоминала имя Жанны в разговоре со мной. — Вы давно знаете Ольгу Михайловну? — Да, еще со школы. Я знала и всю Олену семью. Мы были соседками по лестничной площадке и вместе ходили в одну школу только я старше ее, и когда Оля пошла в первый класс, я уже перешла в десятый. А моя мама еще и преподавала у нас в школе русский литературу, и Оля была у нее любимой ученицей. Мама всегда говорила, что у Оленьки большое будущее в плане литературы. Она писала прекрасные сочинения, вспоминала Светлана Олеговна. Такая большая разница в возрасте не помешала вам стать подругами. Лев Иванович взял с тарелки, давно манившую его своим румяным боком, плюшку и откусил. «Ммм, вкусные какие!» «С корицей, мои любимые!» Улыбнулась довольная хозяйка и сразу же добавила. «Мы с Олей были как две сестрички. Она в первом классе часто теряла или забывала дома ключи от квартиры, поэтому заходила к нам и дожидалась прихода родителей. Я помогала ей с уроками, кормила ее, играла с ней, учила играть на пианино, давала читать книги. У нас была целая библиотека классиков русской и зарубежной литературы. Так и привыкли друг к другу. Оля, как и я, росла одна. Братьев сестер ни у нее, ни у меня не было. Вот и привязались друг к другу. Даже когда у меня появилась своя семья, Оля прибегала ко мне за советом или просто рассказать, что у нее на душе, — вздохнула Светлана Олеговна. — То есть у вас были очень доверительные отношения, — подсказал Лев Иванович. — Да, и были, и остаются по сегодняшний день. Как у настоящих сестер, — улыбнулась Светлана Олеговна. Тогда вы очень хорошо должны были знать, как жила Ольга со своим первым мужем. Расскажите мне. Ее первый муж Леонидов, он был, говорят, талантливым писателем. Кто так говорит? Удивилась Светлана Олеговна. Ну, например, та же подруга Ольги, Жанна Дмитриевна, сказала, что Оля сама и говорила о больших талантах мужа и об его перспективах как писателя. Хм. Озадаченно посмотрела на Гурова-Гордиенко. Не знаю, что там Оля якобы говорила кому-то. Но я-то точно знаю, что Леонидов, хотя и был весьма умным человеком, как писатель был посредственный. Хотя да, в определенных кругах он считался весьма перспективным писателем, но у него не было собственного стиля. А это многое значит для писателя. Можете мне поверить, я, как литературный критик со стажем, могу вам точно назвать все плюсы и минусы Леонидова как писателя. Рассказы у него получались неплохо, но большие произведения он бы не потянул. У него есть повесть. Есть, согласно кивнула Гордиенко. Ну вы ее читали? Она намного слабее рассказов. Насколько я осведомлен, Леонидов был очень сложным и не очень приятным по характеру человеком. Да, с этим фактом не поспоришь. Но Олю он любил. Хотя, скорее всего, он любил не саму ее, а обладание ею. Он был ужасно ревнив, постоянно ее третировал своими подозрениями. Хотя у него и без этого странностей хватало. Вы имеете в виду его тягу к порядку? И это тоже. Но самое главное, это его ревность не к мужчинам, а к литературе. Он знал, что никогда не сможет писать так же хорошо, как Ольга. И поэтому завидовал ей и ревновал ее, не позволяя ей писать. Так Ольга все-таки писала? Можно подробнее на эту тему? Что значит все-таки писала? задача нахмурившись, посмотрела на Гурова Светлана Олеговна. «Девочка начала писать еще в последних классах школы. Ее печатали сначала в местных, районных газетах, а потом и в городских издательствах. Ах, ну да, я совсем забыла», — спохватилась вдруг Гордиенко. «Она ведь писала не под своим именем, а под псевдонимом Веры Дробышевой». «Как вы сказали, Вера Дробышева?» Гуров стал лихорадочно вспоминать. «Где он мог слышать это имя и фамилию?» но так и не вспомнил, и решил, что позже позвонит Реус и узнает у нее насчет этой загадочной Дробышевой. Зато ему в голову пришла мысль, которую он вдруг захотел проверить, а поэтому спросил Светлану Олеговну. «Вы ведь знали, что Леонидов за год примерно до его убийства ушел с работы и работал над какой-то рукописью? Романом, кажется?» «Да, знала. Это была официальная версия. Вернее, слухи которые распространяли сам Леонидов и Ольга. Но тут все не так просто. Дело в том, что идея, сюжет и даже сам план романа были написаны самой Ольгой. В основу романа легли реальные события. Оля просто добавила в него еще много своего. Героев, характеры, остроту. Она даже подробно изучала какие-то документы, связанные с этой историей. В общем, провела своего рода писательское расследование. «Это должен был быть какой-то детективный роман», — уточнил Гуров. Хотя помнил, что Жанна Дмитриевна описала его именно так. Да, в Саратове в 30-х годах орудовал один серийный маньяк. Его долго ловили, но так и не поймали. Вот на основе этого факта она и построила свой сюжет. Должна была получиться некая психологическая драма с элементами детектива и триллера. И, что характерно, повествование в нем должно было вестись от первого лица. От лица этого самого маньяка. Ольга даже успела написать черновой вариант романа. «Но, насколько я помню, без финала». «Хм, понятно. Но тогда получается, что она решила отдать идею своей книги мужу?» Гуров вопросительно посмотрел на Светлану Гордиенко. «Решила отдать? Да это Леонидов нагло начал требовать от нее отдать ему все ее наработки и черновики, аргументируя тем, что тебя, мол, все равно никто не знает, а я писатель уже с именем, и меня будут читать». Он постоянно внушал ей, что женщине в литературе вообще нет места, что все хорошие классики в России — это мужчины. Что она ничего никому не докажет, если выпустит книгу, пусть даже под псевдонимом. Ее просто задвинут и не дадут развиваться, как серьезному литератору. Вот если бы она написала детскую книжку, тогда другое дело. А серьезные вещи. В общем, все в таком духе. Безнадежно махнула рукой Гордиенко. «И что же, Ольга согласилась с ним?» Задал, в общем-то, бессмысленный вопрос Гуров. Ему и так уже было понятно, что Ольга уступила Леонидову. Да, но тогда же решила уйти от него. Интересно, а что стало с рукописью после смерти Леонидова? Или он успел написать роман? Нет, роман так и не был опубликован. Рукопись пропала, и никто не знает, куда. И Ольга тоже не знает. Гурова насторожила слово «никто». Насколько мне известно, с ее слов и она тоже... А могла ли рукопись Романа быть причиной убийства Леонидова? Не столько спросил, сколько подумал вслух Лев Иванович. Гордиенко посмотрела на него с некоторым подозрением. «Не думаете же вы, что это Ольга убила первого мужа, чтобы забрать у него свою рукопись?» «А она не могла это сделать?» «Все-таки это ее детище, и просто так отдавать его кому-то», попробовал предположить Лев Иванович. Но Светлана Олеговна его резко перебила. «Вы просто не знаете Олю!» Она совершенно бескорыстный человек. Мягкий и добрый. Всегда всех прощает, даже если с ней обходятся по-свински. Но ведь кому-то эта рукопись понадобилась, раз она исчезла. Продолжил размышлять вслух Лев Иванович. Кто еще знал об этом... проекте? О рукописи вы хотите сказать? Кроме Ольги, Леонидова и меня, наверное, больше никто. Оля не любила распространяться о своих произведениях, которые она писала под псевдонимом. Кроме меня и Леонидова вообще никто не знал, что Оля пишет рассказы и повести. В основном она писала исторические вещи, но этот роман от чего-то захотела создать совсем в другом жанре. Хотя первоначально он ей и задумывался в историческом ключе. «Она была им просто вдохновлена», — вспоминала Гордиенко. «Хорошо», — прервал ее Лев Иванович. «А что вы можете рассказать о ее втором муже, Кирьянове? Они хорошо жили?» «Кирьянов тоже, скажу вам, был не подарок». Но он хотя бы оценил Олю и ее талант по достоинству. Ой, простите, я, наверное, немного не о том говорю. Я не имел в виду ее талант к писательству, поправилась Светлана Олеговна. Оля, после того, как познакомилась с Евгением Петровичем и вышла за него замуж, с головой ушла в издательскую работу. И это у нее отлично получается. Но скажу вам по большому секрету, улыбнулась женщина и заговорщицки наклонилась к Гурову, она до сих пор пишет рассказы под своим старым псевдонимом. Правда, кроме меня и нее, об этом никто не знает. Даже Кирьянов не знал. Вдруг в голове у Льва Ивановича что-то щелкнуло. И он вспомнил, где и от кого слышал фамилию Дробышева. О ней упоминал писатель Калистратов, когда рассказывал о ссоре Кирьяновых, которую их соседи нечаянно подслушали в вечер перед убийством. Именно она из года в год получала признание и первые премии в номинации «На лучший детективный рассказ года». «Надо бы подробнее узнать у Ольги про это ее тайное хобби», — подумал он. По словам Светланы Олеговны, получается, будто Кирьянов не знал, что он из года в год награждает свою жену. Интересный расклад получается. Наверняка она от него скрывала свой талант писателя, чтобы снова не получилась та же история, что и с Леонидовым, когда он увел у нее рукопись. Но тогда...» Додумать Гурову мысль до конца не дал вопрос Гордиенко, которая спросила. «Что-то не так? О чем вы задумались?» «Да так, одна мысль в голову пришла». Неопределенно ответил Лев Иванович и спросил, чтобы увести разговор в другое русло. «Можно мне еще плюшечку?» «Очень уж они у вас вкусные». «Да, берите сколько хотите», — махнула рукой хозяйка. «У меня вон еще таз теста на подходе. Сегодня муж и зять из командировки должны вернуться. Они у нас дальнобойщики оба, напарники. На одной машине в рейсы гоняют». «Светлана Олеговна, я вас еще не утомил своими расспросами». Взглянув на усталое лицо Гордиенко, спросил Лев Иванович. «Нет, просто я за Олю сильно переживаю и все пытаюсь вспомнить. Кто бы мог желать ей зла?» «Давайте пока вернемся к прошлым событиям». «Потому что мне кажется, что все дороги ведут именно к убийству Леонидова». «Почему вам так кажется?» Наклонив голову набок, бок, посмотрела Гордиенко. «Пистолет, из которого был убит Леонидов и который не был найден при первом убийстве, всплыл через столько лет» и каким-то образом оказался в сумочке Ольги после того, как из него убили второго ее мужа. «О, господи!» — побледнела Светлана Олеговна. «Получается...» «Получается, что тот, кто убил Леонидова, убил и Кирьянова?» — вопросительно посмотрела она на полковника. «Совсем не обязательно. Хотя и такая возможность существует», — уклончиво ответил Гуров. «Но это не Оля!» — снова категорично заявила Гордиенко. «Кто угодно, но только не она!» «И идей, кто бы мог это сделать, у вас тоже нет?» «Нет», — не очень уверенно ответила Светлана Олеговна. И сразу же уловил эту неуверенность в ее голосе. «У Леонидовой Ольги был сын», — решил напомнить он. «Подруга Ольги сказала мне, что мальчик был усыновлен Ольгой Михайловной, и она воспитывала его как собственного сына. Мне интересно, что с ним стало после смерти отца, и почему Ольга не взяла его к себе?» «Саша», — задумчиво произнесла гордиенка, — Я помню его, вежливый такой мальчик, но не слишком, как вам сказать, не слишком эмоциональный, что ли. Оля много вложила в него, когда он был маленький, много с ним занималась, любила его сильно. Все свободное время проводила с ним. Они ходили в музей, в театр, она отдала его в какой-то спортивный кружок, кажется, на теннис. Тем более странно, что Ольга Михайловна не захотела его забрать к себе. Это не она, это Кирьянов не захотел поджала губы Гордиенко. Он был категорически против. Аргументировал это тем, что она не его родная мать, что подросток со своим вредным характером не уживется у них в доме. «А что, у Александра был вредный характер?» переспросил Гуров. «В общем, да. Пока он был маленький, он был милым и послушным. Но подростком Саша превратился в весьма своевольного и упрямого мальчика. Сказалось отношение к нему его отца. Он баловал его» давал ему много карманных денег, подтакал его капризам и прихотем. А если Ольга на Сашу строжилась или корила за какой-то проступок, то Леонидов всегда вставал на сторону сына и ругал Ольгу, что она понапрасну придирается к мальчику. По сути, он настраивал Сашу против нее. Я так думаю, все это было опять же из ревности. Светлана Олеговна замолчала и нахмурилась, словно вспоминала все те неприятности, которыми делилась с ней Ольга, а потом продолжила. Они часто ругались именно из-за Саши. Оля нередко жаловалась мне, что ее муж потакает шалостям Саши и что ничего хорошего из этого не выйдет. В конце концов, так оно и получилось. В 12-13 лет с мальчиком уже никакого сладу не было. Оля понимала, что возьми она Сашу вопреки желанию Кирьянова, на ее браке с ним можно будет ставить крест. Поэтому и не стала настаивать. Она очень сильно любила Евгения Петровича не так как Леонидова. Что не так как Леонидова? Не поняла Светлана Олеговна. Любила сильнее, чем Леонидова. А кто вам сказал, что она любила своего первого мужа? Да, она его жалела и уважала, но не любила. Жалела, потому что он один воспитывает малыша. А уважала за ум. Владислав Владленович действительно был очень умным человеком. Ага, я понял, кивнул Лев Иванович. «Быть умным еще не значит быть хорошим писателем». «Так». «Конечно», — улыбнулась Гордиенко. «Писательство, оно от Бога, а ум?» «Ум нам тоже дается свыше, но это другое». «Я так думаю, что Ольга вышла замуж за Леонидова, потому что считала его порядочным и очень серьезным человеком. Думала, что раз он ее любит, то она будет за ним как за каменной стеной и сможет заниматься своим любимым делом — писать». «Но...» М да только и произнес на это недосказанное Светлана Олеговна Ино Гуров. А что он мог еще сказать? Ольге в жизни не повезло ни с первым, ни со вторым мужем. Лев Иванович подозревал, что и Кирьянов нещадно использовал жену для своих амбициозных планов, надеясь стать уважаемым писателем. Ведь, как он сам хвастливо рассказывал, это именно она и конкурс придумала, и спонсоров нашла, и вообще, как понял Лев Иванович, поддерживала имидж мужа среди писательской братьи. Так что же все-таки стало с Сашей, вы не знаете? Куда он делся после смерти отца? Его забрал кто-то из родственников Леонидова? Не знаю, если честно. У Леонидова был только старенький дед в живых на то время. Сомневаюсь, чтобы ему отдали на воспитание подростка со сложным характером. Дед был больной и старый. За ним ухаживала его сестра, которая тоже была не намного моложе. Так что, скорее всего, он попал в интернат. А родители Ольги? Почему они не забрали к себе Сашу? Они предлагали Оле взять его к себе. Считали Сашу своим внуком и даже разговаривали на эту тему с опекунским советом. Но потом... Причины я не знаю, и Оля мне не говорила. Словом, они отказались от этой затеи. У Оли не было своих детей? Нет. У нее еще в детстве выявили какую-то аномалию в развитии и сказали, что своих детей она никогда иметь не сможет. — ответила Гордиенко. — Ну что же, Светлана Олеговна, вы мне очень помогли. Гуров встал. — Знаете, я не верю, что это сделала Оля, — твердо заявила Гордиенко, открывая Гурову входную дверь. — Но подозреваю, что Леонидова могли убить из-за рукописи. Кто-то ведь ее украл. — Может, оно и так, — не стал спорить Лев Иванович, а сам подумал, что убийца знал не только о рукописи, но и о том, что у Леонидова есть наградной пистолет. —